Относительная скорость развития в малых кругах вследствие этого, естественно, увеличивается, когда мы поднимаемся по шкале от минерала. Но эти различные скорости так выверены, благодаря более длительным остановкам человека в междупланетных сферах, покоя для благоденствия или горя что все царства заканчивают свою работу одновременно на планете Z. Например, на нашей планете мы видим проявление закона равновесия с первого появления бессловесного человека до настоящего, как четвертого и наступающего пятого большого круга существ. Намеченная структура его организма радикально не изменилась. Этнологические характеристики, хотя и разнообразны, тем не менее никак не повлияли на человека, как на человеческое существо. Ископаемые человека или его скелет периода млекопитающей ветви, венцом которого он является, или же скелет циклопа или карлика все же могут быть признаны при одном взгляде как человеческие останки. Растения и животные тем временем стали более и более непохожими на то, чем они были раньше. Схема с ее семеричными подробностями была бы непонятна человеку, если бы у него не было мощи, как это доказали адепты, развить преждевременные его шестое и седьмое чувство, те, которые будут естественным наделом всех в соответствующих больших кругах. Наш владыка Будда, человек шестого большого круга, не появился бы в нашу эпоху. Так велики были его накопленные заслуги в предшествующих жизнях, если бы не тайна. Отдельные индивидуумы не могут опередить человечество своего круга далее одной ступени, ибо это математически невозможно, говорите вы, как следствие. Если фонтан жизни течет беспрерывно, то должны быть люди всех больших кругов на Земле, во все времена и так далее, намек на отдых в междупланетных сферах может рассеять ложное представление по этому вопросу. Когда человек усовершенствован полностью в данном круге на планете А, он исчезает, подобно некоторым растениям и животным. Постепенно эта планета теряет жизнеспособность и, наконец, достигает стадии Луны, то есть смерти. И остается так, пока человек совершает свои семь малых кругов на Z и проходит свой междуциклический период, прежде чем начать свой следующий большой круг. Подобное происходит на всех планетах поочередно. Так как человек, закончив свой седьмой малый круг на А, только еще начал свой первый круг до Z, и так как А умирает, когда он оставляет его для Б и так далее. Кроме того, он должен оставаться в междуциклической сфере после Z, так же, как и между каждыми двумя планетами до тех пор, пока импульс снова не содрогнет цепь, ясно, что никто не может быть впереди своего вида более нежели на один круг. Будда является лишь исключением благодаря тайне.